Глава 15. Несмотря на то, что наш дом находился в нескольких кварталах от пляжа, в воздухе чувствовался запах океана. Я полной грудью вдохнул в себя этот свежий солоноватый воздух, наслаждаясь тем, как мои легкие и все мое тело наполняются потрясающим ощущением, ощущением свободы. Последнее, что я сделал, прежде чем сдать себя в руки правосудия, чтобы провести два года жизни в аду, это поместил сестру в реабилитационный центр. Я знал, что Адель идет на поправку и, и уже достаточно хорошо себя чувствует. О чем говорило выражение ее лица. Она каждую субботу приходила навещать меня в тюрьме. Однако я всё же изрядно нервничал из-за того, что собирался явиться без предупреждения, застав ее врасплох. Когда я открыл тяжелую металлическую дверь нашего дома, ведущую на веранду, в мои уши ворвались оглушительные звуки. Мне было неожиданно приятно услышать их, и я невольно улыбнулся, несмотря на то, что когда-то ужасающие музыкальные предпочтения сестры заставляли меня лезть на стенку. «Адель!» Мы жили в перестроенном помещении бывшего склада, и из-за высоких потолков громкие звуки обычно звучали приглушенно. но на сей раз завывания Тейлора Свифта, доносящиеся из мощных динамиков, буквально оглушили меня. «Адель!» — снова позвал я уже громче. После всего, что она пережила, я не хотел ее сильно волновать. Я представления не имел, осталась ли она такой же запуганной, как тогда». После нападения она вздрагивала или вскакивала на ноги всякий раз, когда кто-то входил в комнату, даже если была не одна. Я бросил ключ в вазу на столе у дверей и направился в кухню. Мужчина в белой рубашке и трусах-боксерах гладил брюки на гранитной столешнице. Мы заметили друг друга одновременно. Он поднял утюг, держа его как оружие, а я поднял руки ладонями вперед, демонстрируя мирные намерения. «Адель, дома?» «А ты кто такой?» «Расслабься, дружище», — спокойно произнес я, все еще держа руки перед собой, чтобы он мог их видеть. «Если есть что-то положительное в двухлетнем пребывании в тюрьме, это то, что я научился разрешать опасные ситуации. Я брат Адель, и это мой дом». Глаза боксера сверкнули. «Ченс?» «Ну, по крайней мере, один из нас идентифицирован». «Да, это я». «Твою мать! Извините! Я думал, что вас выпустят только на следующей неделе!» «Просто тюрьма переполнена, а вот и выпустили раньше!» Я прищурился, глядя на утюг, который он все еще держал в руке. «Не хотел бы ты опустить эту штуку?» «Да, конечно! Извините!» Он опустил утюг на столешницу и сделал ко мне пару шагов, протягивая руку. «Гарри! Гарри Бичем! Я столько хорошего слышала о вас!» «Будешь мне сказки рассказывать, Гарри?» «Хотел бы я то же самое сказать о тебе». Внезапно из-за угла показалась сестра. «Как ты думаешь, может остановимся в...» Она запнулась на полусловие. «О, боже, это ты!» Она бросилась ко мне в объятия, чуть не сбив меня с ног. «Ты дома!» «Как видишь!» Адель вцепилась в меня мертвой хваткой, словно боялась разжать руки и отпустить меня. Она плакала, но вовсе не так, как в последний раз, когда я обнимал ее. Сейчас это были слезы счастья. Я слегка отстранился, чтобы разглядеть сестренку. Мы с ней встречались каждые две недели, но я видел лишь то, что она хотела мне показать. Сейчас ей было уже 28. На ней была юбка и весьма женственная блузка. Волосы собраны в строгий пучок на макушке. В таком виде она была очень похожа на маму. «Ты выглядишь как-то...» По-другому, повзрослевший, что ли. Она смахнула слезы и разгладила юбку. Я так всегда одеваюсь на работу. Я же тебе говорила, устроилась работать секретарем. Гарри покашлял. Парень все еще стоял в своих трусах-боксерах. Я уже опаздываю, пора идти. Было приятно наконец познакомиться с вами, Ченс. Я взглянул на него. Надеюсь, ты не забудешь надеть брюки. Он приобнял Адель за плечи и мягко произнес: «Можешь отдохнуть сегодня утром. Увидимся после обеда». Адель дарила боксера улыбкой и взглянула на меня, покусывая нижнюю губу. «Извини, я не знала, что ты приедешь. Гарольд — один из партнеров аудиторской фирмы, где я работаю». «Он что, бухгалтер?» «Да», — сестра улыбнулась. «Как видишь, совсем не тот типаж, на который я обычно западаю, правда?» Моя сестрица всегда обладала удивительной способностью связываться с неудачниками, которых меняла как перчатки. Компашка, с которой она обычно путалась, исключала возможность встречи с дипломированным бухгалтером-аудитором. «Ну, раз он тебе нравится, — не удержался я. — Только в следующий раз, когда я приду, пусть наденет штаны». Мы с Адель провели все утро вместе, наверстывая упущенное и делясь новостями. Разговор о маме был самым тягостным испытанием. После событий, произошедших два года назад, жизнь моей сестры могла повернуться как угодно. Смерть матери отбросила Адель назад. Но я испытала облегчение, обнаружив, что все таки она сумела изменить свою судьбу. А это означало, что все через что мне пришлось пройти, в конце концов, было не напрасным и принесло свои плоды. Сестра оказалась такой... счастливой. Итак... Адель собрала кружки, из которых мы пили кофе, поставила их в раковину и, прислонившись к столешнице, сложила руки на груди. «Ты собираешься с ней увидеться?» «С кем?» «Зачем?» «Я снова притворяюсь. Я прекрасно понимаю, кого она имеет в виду». «Со своей женой». Она перевела взгляд на кольцо, которое все еще было на моем пальце, хотя я об этом совершенно забыл. Я тут же сунул руку в карман. «Она вовсе не моя жена». Адель закатила глаза. «Ну хорошо. Твоя не настоящая жена. Можешь называть ее как угодно. Хочешь с ней увидеться?» Не начинай эту песню снова, Адель. Во время одного из ее посещений, когда мне было особенно одиноко и тоскливо, я раскололся и все выболтал сестре про и тут же об этом пожалел. Следующие двадцать три месяца она только и делала, что уговаривала меня написать Обри и сообщить, где я нахожусь. Она даже предложила самой пойти поговорить с Обри, так ей хотелось, чтобы я не потерял надежду. «Ты так ничего о ней не узнал?» «Я всего три часа на свободе». Сестра сощурилась. «Это значит да?» Я покачал головой, не удостаивая ее ответом, но она уже обо всем догадалась. «А теперь я собираюсь долго-долго принимать очень горячий душ. Мне этого так не хватало». Проблеск надежды, мелькнувший было на лице сестры, угас. Я подошел и поднял ее лицо за подбородок, чтобы посмотреть ей в глаза. «Эй, выше нос, я горжусь тобой. Давай больше не будем возвращаться к прошлому». «Я теперь полностью свободен, ты носишь строгий пучок на голове и встречаешься с парнем, который точно умеет обращаться со столовыми приборами». «Я бы сказал, все сложилось как нельзя лучше, правда?» На ее глазах снова показались слезы, она обняла меня еще раз. «У меня отличная сестренка. Сегодня я смогу спать спокойно. И это будет в первый раз после того, как я покинул в Лас-Вегасе спящую обри». Воспоминание об этом причинило мне почти физическую боль, и я невольно потер грудь, как будто надеялся унять ее. «Ты будешь здесь, когда я вечером вернусь с работы?» «Честно говоря, я собирался поехать на север поискать какую-нибудь работу», — солгал я. И, «Если честно, меня внезапно вновь охватила страсть к путешествиям». С того момента, как я съехал с шоссе 91 на I 15 и появился первый указатель на Тимекулу, Моё волнение росло с каждой минутой. Я представления не имел, куда направляюсь и что собираюсь делать, когда попаду туда, но мне надо было убедиться, что Собри все в порядке. Остановившись у магазинчика на заправочной станции, я пополнил запасы провизии, чтобы можно было перекусить в дороге. Желейные конфеты Фан и Соп Пач попкорн и, конечно, палочки Пикси Кассирша посмотрела на меня так, словно я маньяк, собирающийся заманивать в свой фургон детишек из ближайшей начальной школы. Я с детства сладкоежка, попытался оправдаться я, пожимая плечами, но на самом-то деле продавцу это было по барабану. Обычно в этой части Калифорнии солнечно в течение 330 дней в году, но не успел я въехать на Джефферсона веню в центре Тимекулы, дождь палил как из ведра. Было около пяти часов вечера. Люди в деловых костюмах уже начали выходить из офисных зданий, стоявших вдоль улицы. Я нашел высокое здание под номером 4452, припарковал машину за полквартала от него и, откинувшись на спинку сиденья, приготовился к долгому ожиданию. Под негромкую музыку и с целым пакетом сладостей я мог сидеть там и наслаждаться простыми радостями жизни хоть всю ночь напролет. Вот уж не ожидал, что придется осваивать профессию следака. Два часа спустя я, наконец, увидел обри. Она вышла из здания и теперь стояла под козырьком, глядя на дождь, льющийся на мостовую перед входом. Не желая быть замеченным, я еще больше сполз на сиденье, наблюдая за ней поверх руля. Выглядела она просто потрясающе. Ее роскошные золотисто-каштановые волосы отросли и теперь небрежным каскадом спускались до середины спины. Изумрудно-зеленая шелковая блузка красиво оттеняла белоснежную кожу, отчего она казалась еще более ослепительной. Черная юбка обтягивала бедра, и хотя я не мог этого видеть, но живо представил, как мягкая ткань соблазнительно облегает красивую попку. Просто роскошная женщина. Стильная и уверенная в себе, в чем я и не сомневался. Прошло уже два года, но мои чувства к ней нисколько не остыли. Именно поэтому мои пальцы впились в руль так, что костяшки побелели, едва я увидел, как вокруг ее тоненькой талии обвелась мужская рука. Вот ведь ублюдок. Я не ожидал, что она будет одна, но, надо сказать, оказался совершенно не готов к тому, что увидел. Какой-то придурок в синем костюме и при очках, выглядевший точь-в-точь точь как Кларк Кент, открыл зонт и прижал обри к себе. Мою обри. Кларк Кент, скромный клерк в очках и постась Супермена, главного героя фильма «Супермен». Я потерял способность дышать, когда он увлек ее к парковке на другой стороне улицы, прикрывая зонтом от дождя. Через несколько минут после того, как они скрылись из виду, на улицу медленно выехала машина, чуть притормозив, чтобы встроиться в поток движения. Я был уверен, что это они еще до того, как увидел сквозь стекло автомобиля улыбающиеся лица. «Чертов черный БМВ! Вот же гад!» Как оказалось, я был совершенно не готов к встрече с реальностью. В результате я так и просидел в своем фургончике еще пару часов, отказавшись от мысли проследить за ними. Если даже простой факт, что она уехала в компании какого-то козла разрывает мое сердце на куски, значит, я точно не готов увидеть продолжение этой сцены. И все же я вовсе не собирался сдаваться. Напиваться в стельку в мои планы не входило. Впрочем, еще два часа назад я не предполагал и то, что буду заниматься слежкой за предметом моего обожания. Заселившись в мотель, расположенный в нескольких кварталах от офиса Обрина Джефферсона-Веню, я отправился в соседний бар, даже не удосужившись заглянуть в свой номер. Часа через три, вопреки своим планам, я уже изрядно набрался. С барменшей Карлой мы сразу нашли общий язык. «Ну что, крокодил Данди, готов пропустить еще один стаканчик?» Я поднял стакан и со стуком встряхнул льдинки. И далеко не последний, Карл, от детка. Она подошла к моему столику, одарила меня томной улыбкой и наполнила стакан. Эта женщина просто источала соблазн. Со старомодными кудряшками, уложенными на макушке, она напоминала модель сороковых годов прошлого века. Но все, что ниже шеи, у этой красавицы совершенно не соответствовало стилю ретро. Руки, ее словно рукавами, были сплошь покрыты цветными татуировками. Этакая гремучая смесь Джессики Рэббит и крутой рокерши. Джессика Рэббит – роскошная героиня комбинированного анимационно-игрового голливудского фильма «Кто подставил кролика Роджера» 1988 год. «Обычно я не злоупотреблял крепкими напитками, предпочитая им пиво или вино». К тому же, последний раз я пробовал эту отраву два года назад. Приканчивая четвертую порцию рома с колой, я внезапно осознал, что набрался сильнее, чем думал, так как язык мой уже заплетался. К тому же я обнаружил, что вываливаю все свои проблемы на совершенно незнакомую барменшу. Меньше чем за два часа я изложил крошке Карли всю печальную историю своей жизни. «Ну, и чего ты боишься?» — спросила Карла, опираясь локтями на стойку бара. «Просто не хочу причинять ей боль. Звучит так, словно ты это уже делал. А ведь она права. Сказать тебе, что я обо всем этом думаю? А зачем еще я торчу здесь целый вечер?» Карла усмехнулась. «Сдается мне, что ты просто сам боишься обжечься». На следующее утро, едва забрезжил рассвет, я проснулся с тяжелым похмельным синдромом. Меня мучила страшная головная боль, а горло пересохло так, словно я провел несколько дней в пустыне без воды. Я с трудом вытащил непослушное тело из постели. Обри уехала с каким-то хмырем в деловом костюме, и, судя по ее виду, ей было с ним хорошо, черт бы его побрал. Теперь мне было необходимо удостовериться, приедут они вместе или порознь. В том же здании через несколько дверей от ее офиса находилось кафе «Старбакс», и я подумал, что она вполне может заглядывать туда перед работой. Поэтому я припарковался так, чтобы видеть здание целиком, и занял наблюдательную позицию. Прошло три часа. Я почувствовал острую необходимость выпить вторую чашечку кофе, чтобы взбодриться, а обри по-прежнему не показывалась. Я сунул руку в бардачок, вытащил оттуда бейсболку и нацепил темные очки. Не ахти, какая маскировка, но пока есть возможность столкнуться с обри, следовало свести ее к минимуму. Не успел я коснуться ногами асфальта, как увидел ее, выходящую из-за угла. Твою мать! Я на мгновение замер, а затем, к счастью, рефлексы взяли верх над капитулировавшим разумом. Я снова забрался в кабину фургона и сполз на сиденье ниже, стараясь спрятаться за рулем. Обри была занята, набирая в телефоне какое-то сообщение и не поднимала головы, пока не подошла к двери Starbucks. Надо же, я угадал. Через несколько минут она вышла из кафе с большой чашкой кофе в руках, даже не посмотрев в мою сторону. Вот чёрт, Обри выглядела так же великолепно, как и накануне. И она была одна. После обеда я снова был на своем наблюдательном посту. Возможность увидеть её хоть на мгновение наполнила моё сердце радостью на весь день. Я ждал её офиса и на следующий день, и ещё через день. У Обри был очень строгий распорядок дня, что, впрочем, меня не удивило. Она приходила на работу ровно в 9.30 и уходила в семь. Два раза за три вечера моей слежки она выходила из офиса в сопровождении этого козла в очках. Я тоже выработал свой распорядок дня, начиная слежку с рассветом и заканчивая в сумерках. В промежутке я делал двухчасовой перерыв и посещал тренажерный зал в нескольких кварталах от офиса Обри. Вечера я обычно проводил в баре, выливая все мои несчастья на крошку Карлу. В то утро в гостинице поломалась кофеварочная машина, а мой организм просто жаждал кофеина. Я досконально изучил привычки Обри, поэтому выбрался из фургона и проскользнул в ее любимый Старбакс. Надо сказать, это несколько щекотало мне нервы, хотя я был уверен, что она не появится здесь в это время. Я заказал свой обычный черный кофе, и молодая девушка за прилавком с улыбкой спросила, «Не желаете что-нибудь еще?» «Нет, спасибо». а потом вдруг, не задумываясь, произнес «А, впрочем, подождите. Вы знаете женщину, которая приходит сюда каждое утро около 9.30. У нее каштановые волосы, и, наверное, она заказывает тройной ванильный латте с обезжиренным молоком, с небольшим количеством пены и очень горячий. «Конечно, знаю. Ее зовут Обри». Я вытащил из кармана двадцатку и протянул ее девушке. «Позвольте сегодня мне оплатить ее кофе». Девушка явно смутилась. «Сдачи не надо. И, пожалуйста, не говорите ей, кто купил кофе, хорошо?» Она пожала плечами и сунула двадцатку в передний карман джинсов. «Разумеется». Через пару часов я увидел, как Обри вошла в кафе точно в соответствии со своим обычным распорядком. Она опять сосредоточенно набирала текст в телефоне. Но когда она выходила со своим очень горячим тройным ванильным латтос с обезжиренным молоком и небольшим количеством пены, на ее лице сияла радостная улыбка. И я понял, что еще не один раз захочу стать причиной ее радости.